Глава 33. «Пусть каждый думает и действует на свой лад, смерть не применит поступить так же». Лаик узнал цитату из Джакума Леопарди, поэта из Реканати. Это высказывался один из директоров монтефиоре иными словами, полковник, стоя за небольшой кафедрой рядом с фамильным склепом. Оратор начал свою речь с этой цитаты, дабы подчеркнуть, что покойный всю свою жизнь был... «свободным человеком». Читай плевал на мораль, закон, гуманности и прочие ценности, которые могли бы ему помешать побеждать других. Причем к другим относились все. Великий Джованни всегда считал себя выше закона. Лаик был знаком с творчеством Леопарди. То, что этого исключительного по доброте и чувствительности поэта цитировали в подобном контексте, было потрясающей бессмыслицей, или же лицемерным присвоением интеллектуальной собственности. Но, в конце концов, у края могилы какое значение могла иметь еще одна ложь? Часовая служба в соборе Сан-Миньято-Аль-Монте сильно притупила восприимчивость присутствующих. А потом пришлось сражаться с журналистами, чтобы добраться до машин. Тем же утром первые полосы ежедневных изданий выдавали самую противоречивую информацию и самые причудливые гипотезы, относительно смерти Кондотьера. Ни семья, ни полиция не произнесли ни слова. И по простой причине. Никто ничего не знал. Несмотря на свое состояние, у него распухло горло и заложило нос, Лаик оценил красоту сцены. Монтефиори построил на кладбище Аллори склеп из черного гальзинского мрамора в стиле Ренессанса, чьи чистые линии напоминали первые шедевры Бронулески? Жестянщик всегда принимал себя за одного из Медичи. Он открывал собой усыпальницу. Предки графини были захоронены в крипте Флорентийского дворца, а прародители самого Монтефери — где-то на заброшенных пустырях. Зимнее солнце дало свое благословение церемонии. Утренние лучи напоминали золотистый елей, которым смазывают лоб больного во имя Господа. Все были одеты в темное, что придавало торжественности и однородности собранию, изначально и того, и другого лишенному. Рядом со старыми мафиози, с их кричащей элегантностью, выставляющими на показ своих дам лет на тридцать-сорок моложе, стояли совсем иные пары аристократические, являющие собой куда более изысканное равновесие. Лаик особенно восхищался жёнами, которым перевалило за шестьдесят. Они крепко держались, сумев стать незаменимыми или устрашающими, чтобы до конца пройти путь рука об руку со своими мужьями, крепкими орешками. Речи продолжались. Картина своей пышностью напоминала групповые сцены из галереи Фицы, итальянские слова своей музыкальностью, симфонию Габриэлли. Все вместе казалось ему истинным чудом. Но он был необъективен. Оглушенный снотворными, он провел накануне всю вторую половину дня у бассейна со своими детьми. Вроде обычная ситуация, и в то же время исключительная. Он не был с ними дольше часа, вот уже несколько месяцев но она переполнила его чувствами. Их жизненная сила перевешивала траурную атмосферу виллы. Сестры то прилипали к телефону, то театрально рыдали, мать тенью бродила по саду, София с ее надменностью не знала, какую линию поведения выбрать перед лицом несчастья. «Коза стаев фасенду». «Ты чем занят?» Лаик подскочил. «Что?» София только что пихнула его локтем. Церемония заканчивалась. Следовало бросить розу внутрь склепа. Он взял свою и вошел в мавзолей. От черных стен исходило неожиданное тепло. Эта строгость стиля не подходила кондотьеру. Он был достоин погребения на египетский лад с убитыми рабами, сокровищами и фресками на стенах, повествующими о его исключительной судьбе. Он бросил розу на гроб, И подумала о собственном отце где-то там в Африке. Какие опасности ему угрожают? Может, убийцы решили вырвать сердце и у него? Когда он вышел обратно на свет, София держа детей за руки разговаривала с напомаженным блондином, совершенно не соответствующим обстановке. Лайк сразу понял коп. София с напряженным лицом сделала ему знак подойти. Неприятности начинаются.